Глава третья. Они спустились еще на уровень. Лестница закончилась почти у амфитеатра. Облицованный сияющим золотом, он был похож на драгоценную чашу Грааля. Перед амфитеатром высился абстрактный монумент. Серого металла конус, увенчанный золотым шаром, из которого ввинчивалась ввысь расширяющаяся воронкой спираль. Что за аллегория? Даниэль кивнул на монумент. «Попробуй догадаться», — предложил Амир. Даниэль подумал с минуту. «Но, ну, предположим, это что-то о научном или творческом поиске. Сталь внизу — это база опыта и знаний, накопленных предками. Золото — момент гениального озарения, которое Эврика. А спираль, неизведанная, к коему должно стремиться». «Браво, Даниэль!» — восхитился Амир. Ты почти угадал. Скульптура называется «Вечность». Конус внизу — это прошлое, которое не изменить. Шар — настоящее, которое «Карпе И спираль — неизведанное, эфемерное грядущее. — Скажи, Амир, а унитазы у вас тут тоже золотые при коммунизме? Ну, не из Сан-Фаянса же их делать, когда под рукой в избытке есть красивый и долговечный материал. И, как всегда, было непонятно, шутка это или нет. К амфитеатру они не пошли, свернули налево, к аттракционам. Но и к аттракционам они не пошли, обогнули их слева и попали на аллею из акаций, украшенных по одну сторону от булыжной дорожки желтыми, по другую — оранжевыми соцветиями. Шуршали струи поливальных механизмов. Уютно пахло влажной землей. Аллея уперлась в стену города. В ней была вырезана высокая треугольная арка, обрамленная черным гранитом, по сторонам и над которой до самого неба протянулись рядов десять окон такой же формы и в таких же окладах. На верхнем углу входной арки, золотыми, конечно же, но строгими, без финтифлюшек, рунами, Обозначилась короткая, как аббревиатура, надпись. «Это наш научный и медицинский сектор. Здесь ты пройдешь обследование и будешь жить и работать», — объявил Амир. Через автоматические двери они прошли в вестибюль. Интерьер здесь был как в пятизвездочном отеле. За стойкой стояли двое в форменных куртках, один в голубой, другой в синей. Когда группа во главе с Амиром проходила мимо них, тот, что был в голубой, промычал что-то с вопросительной интонацией. Араб только кивнул в ответ. Пока они ехали в лифте, Даниэль сообщил, что не прочь посетить уборную. Унитаз таки оказался не золотым, а из светло-серого глянцевого металла. Вода в кране бодрила холодом, как ключевая. Выйдя, Даниэль заметил. «Ты напугал меня, Амир!» Я думал, и впрямь золотые. «Это палладий, Даниэль. Золото слишком легко царапается». «Конечно, палладий. Платина еще скажи», — проворчал про себя Даниэль. Странный юмор араба начинал уже раздражать. Или это все-таки был не юмор? Коридоры научного сектора напоминали внутренности инопланетного космического корабля. Двери тут тоже были треугольные и разъезжались на три стороны, как лепестки диафрагмы старинного оптического фотоаппарата. Через них входили и выходили люди в желтых, голубых, синих и красных комбинезонах. Амир подошел к одной из дверей и нажал на подсвеченный треугольник. Дверь с тихим шипением исчезла в стене. «Занакомься! Я зайду за тобой позже!» И ушел. Даниэль вошел и оторопел от представшего перед ним зрелище. Посреди небольшой комнаты на фоне треугольного окна стояло нечто круглое и мягкое, при взгляде на которое в мозгу всплывает слово «аттаманка». А на ней возлежала, именно возлежала, а не что-нибудь там, на ворохе пестрых шелковых подушек, восхитительная огненно-рыжая женщина. Нет, Женщиной назвать ее язык не поворачивался. «Дива». Возраст Дивы определить было сложно. Скорее всего, она была молода. Или это многочисленные милые веснушки, сплошь покрывающие ее лицо и обнаженные руки, заставляли так думать. Нет, она определенно была очень молода. Идеально гладкая кожа, пухлые полуоткрытые губы. Светло-карий взгляд в обрамлении языков пламени. Такими густыми и длинными были ресницы. Внешние углы глаз были приподняты, как у лисицы. Огненный вихрь вокруг головы, волнами уносящийся за плечи, густой и как будто тяжелый. Казалось, что нежной и тонкой руке, подпирающей голову, должно быть непомерно трудно. «Нас не представили», — начал было он, налюбовавшись, — Но она остановила его движением руки и указала на пуф, который стоял тут же. Он сел. Твое имя мне известно. Попробую гадать мое. Голос ее звучал, как волшебная музыка. Не знаю. Персифона, предположил он. Забавно, но нет. Даниэль пожал плечами. Может, будут какие-то подсказки? «Я надеялась, тебе подскажет сердце». Лицо ее изобразило грусть. «Даю три подсказки. Первое. Я родом из Центральной Африки. Мой народ живет между реками Конго и Луалаба». «Боюсь, это звучит странно. Ты совсем не похожа на африканку. Разве что какая-то тотальная пластика. Я тоже выгляжу не так, как меня задумывала природа». «О, да». Пластика действительно тотальная. Вторая подсказка. Мое имя носил пингвин из советского мультфильма 1986 года. Шутишь? Это вообще не подсказка. Меня тогда и в помине не было. Тогда подсказка третья, последняя. Мое любимое начало за черных — французская защита. «А что будет, если я не угадаю?» и тут до него дошло. «Постой!» «На что ты намекаешь?» «Ты Лоло?» «Но это же невозможно!» «Но это же я, Даниэль! Я!» Она вскочила с кушетки и закружилась, смеясь. Халатик кимоно разлетелся, обнажая длинные ровные ноги. «Не понимаю!» — прошептал Даниэль. «Я Лоло, шимпанзе Бонобо!» Сознание, которое перенесли сначала в виртуальную реальность, а потом в это тело. Она остановилась, кокетливо изогнулась и указала куда-то на область живота обеими руками. Которые вырастили ин витро. В моем случае человек буквально произошел от обезьяны. Миллионы лет эволюции в одной отдельно взятой особи. Как это так перенесли? Сознание — это что, мебель какая-то? «Можно из одной квартиры в другую перетаскивать», — пробормотал он. В ее смехе он уловил знакомые нотки. Голос хоть и был другой, но та же диковатая интонация. «Не совсем точное сравнение. Это скорее не мебель, а...» Она на секунду задумалась. «Монитор, на который передается информация с камер наблюдения. Ты знаешь, я сама периодически ощущаю себя как будто в сказке. Но мне, наверное, проще». «Шимпанзе гораздо легче поверить в чудо, чем человеку». Даниэль не знал, верить ей или нет. На фоне всех чудес, произошедших с ним в последнее время, обезьяна, сознание которой перенесли в человеческое тело, не казалось такой уж диковинной, но все же. Лоло спросила. «Ты голоден?» Он прислушался к ощущениям. «Очень. А еще я бы выпил. Хотя, знаю, здесь не наливают». Лоло подмигнула заговорщицки и порхнуло к стене, в которой за разъезжающимися дверками оказались полки. На одной из них стояли бутылки. «А как же сухой закон?» — обрадовался он. «Не для всех. На мне испытывают, как воздействует алкоголь на искусственно выращенный организм. Мне эти эксперименты даже нравятся. Есть вино, джин и виски». «Вино, наверное», — сказал Даниэль, но потом махнул рукой. «А, черт с ним! Можно виски?» Себя наплеснула плеснула белого вина. «Заочное знакомство!» — провозгласил Даниэль и звякнул стаканом о ее бокал. «Очень рада!» — улыбнулась Лоло. «Что бы ты хотел на завтрак?» «Устрицы черной икры!» — хохотнул Даниэль, которому сразу стало чрезвычайно комфортно и весело. Лоло снова подошла к стене и произнесла четко. Завтрак на две персоны. Устрицы, икра черная и яйца пашот. Ей ответил женский голос. Напитки какие будете? Я буду кофе, как обычно и яблочный сок. Тебе? Минералку. Он неуверенно ухмыльнулся. И минеральную воду. Заказ принят, произнес голос. Время ожидания — десять минут. Что это было? Спросил Даниэль. Служба пневмодоставки. Работает по всему городу. Ты представляешь, какая тут плотность населения? Если бы люди по магазинам ходили, в них бы давка началась. И кроме того, ни у кого дома нет кухонь. Экономия жилой площади. Так что приготовлением пищи тут только профессионалы занимаются в специальных комбинатах. Понятно. А икра? Устрицы? Ты слышал что-нибудь об изобилии? Вот оно в действии. Но всему есть предел, конечно. Если бы ты зебру африканскую, скажем, заказал, тушенную с трюфелями, то пришлось бы обломаться. А ситров и устриц прямо над нами, в Израиле, на фермах разводят. Так что ничего невероятного. И что? Любой работяга может фуагру от пуза есть? Почему нет? Это равенство называется. Мы наверх золото-бриллианты, а не оттуда печень гусиную в промышленных масштабах. Недра тут всем принадлежат, а не только олигархам, как у сапиенсов. Сапиенсов мы, они... А ты к кому себя причисляешь? К неандертальцам, что ли? Тело у тебя явно от сапиенца все же. Она стала очень серьезно. Геном шимпанзе хоть и не намного, но к неандертальскому ближе. И всю свою сознательную жизнь я провела здесь, под землей. Большую часть ее в неосязаемом состоянии. Но вот уже почти месяц в теле. Андеру и Рушалаем — моя родина. Так что мы, и вы, и я рада, что так вышло. Неандертальская идеология мне ближе. Бонобо в природе тоже коммунные, можно сказать, живут. Он не нашелся, что ответить на эту отповедь. «Еще виски?» — спросила Лоло. Даниэль помотал головой. От похмелья не осталось и следа, и дальнейшие возлияния могли притупить ощущения. А он не хотел портить опьянением этот удивительный день. В стене зазвенел колокольчик. Завтрак содержался в косолятках из серебряной фольги, как в самолете. Зато столовые приборы были естественно золотыми. Подоконник треугольного окна откидывался и превращался в столик. Наверное, из-за невероятной новизны окружения все чувства Даниэля обострились. И вкус, и запах, и цвета, все ощущалось очень ярко. На секунду заглянул Мир. «Ну как вы? Вам придется этот день провести вместе. У меня доклады, отчеты. Убегаю. Завтра введу тебя в курс дела, Даниэль. Твое жилье покажет Лоло. И пока тебе лучше не выходить за пределы комнаты. Поработай». «Доступ в интернет у тебя будет. Сможешь зайти со своего стретчера. Но учти, никакого общения с ВСКПУ. Мы все отслеживаем». После завтрака Лоло отвела Даниэля в его комнату. Она оказалась соседней. Между ними был общий санузел. Кроме душа в нем был унитаз, который скромно уходил в стену во время проведения водных процедур. Также из стены выезжала маленькая раковинка для умывания. Он поблагодарил Лоло и сел за работу. Когда солнце стало тускнеть, он понял, что наступил вечер. В дверь, отделяющую комнату от санузла, постучали. «Войдите!» «Может быть, в шахматы?» — предложила Лоло. «У меня и доска настоящая есть, и фигурки. Будешь?» «А, давай!» Через минуту она явилась с шахматной доской в одной руке и бутылкой виски в другой. Ему выпало играть черными. Лоло была очень неудобным партнером. Каждый ход ее таил угрозу и не давал перейти в контратаку. Но благодаря тому, что они играли вживую и таймера не было, у Даниэля хватало времени и на обдумывание ходов, и на то, чтобы разглядеть ее как следует. Она была воистину прекрасна. Но... В детстве он смотрел серию фильмов про планету обезьян. В них, через пласты компьютерной графики, все равно можно было разглядеть актеров-людей, играющих обезьян. Так вот, с Лоло было все наоборот. В прекрасном человеческом лице ее он все равно видел черты шимпанзе. Непонятно, в чем это проявлялось. То ли в том, как она шевелила губами, когда размышляла над ходом, то ли когда трогала нижнюю губу большим пальцем. Во взглядах, которые она на него периодически бросала, было что-то такое, как будто низшее существо смотрит на высшее, пытаясь понять, угадать, угодить. «Даниэль, что ты хочешь во мне разглядеть?» спросила она наконец. «Как тебе мое тело?» Между прочим, ДНК для него получили от одной из жен или наложниц Соломона. «Неандертальцы нашли его гробницу». Женщина была похоронена вместе с царем. В мумифицированных останках обнаружили следы яда. По всей видимости, она не смогла перенести смерть своего повелителя. «Слишком красивая история, чтобы быть правдой», — грустно сказал он. «Ты что, не веришь в любовь?» В ответ он лишь грустно улыбнулся. «Это очень печально», — произнесла она. «Почему же?» «Потому что я люблю тебя, Даниэль. Он смутился. Это было очень неожиданное заявление. «Брось! Это все не по-настоящему!» — пробормотал он. «Но я же настоящая!» Лоло распахнула халатик, схватила его руку и положила себе на грудь. «Отстань, Лоло! Пусти сейчас же! Это все неправильно!» — закричал он. Она оказалась очень сильной. Он с трудом вырвал руку. Шахматы градом посыпались на пол. «Это потому, что я обезьяна?» «Да». Звонкая пощечина оглушила его. Она выскочила из комнаты на ходу, заворачиваясь в халатик. Все произошло очень быстро. Только что они мило болтали и играли в шахматы. Он попытался восстановить в памяти хронологию событий, и у него не получилось. Возможно, если бы Даниэль не выпил, то был бы толерантнее, и ссоры с Лола не произошло бы. Но он ни о чем не жалел». Бывают такие сны, в которых человек творит что-то противоестественное и непотребное, а потом просыпается и благодарит Бога за то, что ничего на самом деле не было. Подобное ощущение испытывал сейчас Даниэль. Повадились что-то бабы в последнее время меня по щекам хлестать. Дора на первом свидании тоже в щи заехала. Лицо теперь такое, что ли, у меня, думал он, засыпая. Его разбудила мир. — Обидел ты, Лоло, Даниэль, и сильно обидел. — А ты зачем на меня обезьяну дикую натравил? Она мне чуть полбашки не снесла. Даниэль указал на припухшую щеку. — И все же я не понимаю, как ты мог так с ней поступить? Она вон плачет теперь. — Да послушай, Амир, я же не зоофил какой-то. — зафил Вот ты как. А то, что она не обезьяна давно. Любой... Мыслящий индивид, будь то бывшая обезьяна или искусственный интеллект, достоин такого же отношения к себе, как и человек. Она вон и в шахматы лучше тебя играет». «Я не зоофил», — упрямо повторил Даниэль. «Прости, я совсем забыл, что ты претендуешь на место мессии. Будем считать, что ты прошел испытание блудницей вавилонской». «К черту ваши испытания!» «И вообще у меня девушка есть!» — закричал Даниэль и сам понял, насколько это далеко от того, чтобы быть правдой. Дора не могла быть чьей-то девушкой.